Девятая глава. Я изучаю язык марсиан. Придя в себя, я взглянул на Солу, которая была свидетельницей этой встречи, и с удивлением заметил странное выражение на ее всегда неподвижном лице. Каковы были ее мысли, я не знаю. Мои познания марсианского языка были еще очень незначительны и ограничивались только необходимыми словами. При моем возвращении в наше здание меня ожидал необыкновенный сюрприз. Ко мне подошел воин, имевший оружие, украшения и полное вооружение марсианина. Он передал их мне с почтительным и в то же время вызывающим видом, бормоча какие-то непонятные слова. Соло с помощью других женщин переделала обмундирование по моей фигуре, и я нарядился в полные боевые доспехи марсианина. Соло меня ознакомилась с секретами разного рода оружия, и я ежедневно по несколько часов упражнялся вместе с молодыми марсианами. Благодаря тому, что я привык обращаться с оружием на земле, я оказался необыкновенно способным учеником, и совершенствовался очень быстро. Обучали нас военному искусству исключительно только женщины. Они изготовляли все предметы снаряжения, порох, снаряды, огнестрельное оружие. Во время войны из них образовывали резервы. И они, в случае надобности, сражались с большим даже ожесточением, чем мужчины. Но высшему военному искусству стратегии и маневрированию большими массами, обучали потом мужчины. Они же издавали по мере надобности законы. Новый закон для каждого непредвиденного случая. Наказание за несоблюдение какого-нибудь обычая, установленного веками, могло быть различным в каждом отдельном случае и зависело от судей, избиравшихся всегда из той среды, к которой принадлежал преступник. Должен сказать, что приговор бывал почти всегда справедлив, так как, очевидно, справедливость правосудия обратно пропорционально детальной разработке законов. В одном отношении, по крайней мере, марсиане счастливые люди. У них нет адвокатов. Несколько дней после нашей первой встречи я не видел прекрасной пленницы. А затем мне пришлось только мельком видеть, как ее вели в большой зал для аудиенций. При этом случае я заметил ни на чем не основанную грубость и жестокость, с которой с ней обращались. Как это было далеко от почти материнской заботливости, которую проявляла ко мне Соло, и почтительного обращения тех немногих зеленых марсиан, с кем я имел общение». Оба раза я замечал, что пленница обменивалась словами со своей стражей. Это убедило меня, что они говорят, или, по крайней мере, могут объясняться на каком-то общем языке. Эта причина побудила меня приставать к соли с просьбами ускорить мое обучение. В несколько дней я настолько овладел языком марсиан, что мог довольно сносно изъясняться и вести обыкновенный разговор. В нашей спальне, кроме меня, Солы, опекаемого ею детеныша и десятинога Вулы, находилось еще три или четыре особы женского пола и несколько детенышей. Обычно вечером, перед сном, взрослые некоторое время болтали между собой. С тех пор, как я понял их язык, я стал внимательно прислушиваться к их разговору, не вмешиваясь, однако, в него ни единым словом. На следующий день после того, как пленницу водили в зал для аудиенций, разговор перешел на эту тему. Я весь превратился в слух. Солу я избегал расспрашивать о прекрасной пленнице, потому что я вспомнил странное выражение ее лица во время моей первой встречи с незнакомкой. Я не мог с уверенностью утверждать, что это была ревность, Но так как я еще судил обо всем со своей земной точки зрения, то я и решил, что будет лучше притвориться равнодушным, пока не узнаю доподлинно отношение Солы к пленнице. Саркоя, девятисотлетняя старуха, разделявшая нашу комнату, присутствовала на аудиенции в качестве сторожа. К ней-то и обратились с расспросами другие женщины. Одна из них спросила, Когда же мы, наконец, насладимся видом предсмертных мук краснокожей? Или Лоркас Птомел Джет хочет ее приберечь для выкупа? Они решили увезти ее с нами в Тарк и предать ее смерти на больших играх в присутствии Талхаюса, ответила Саркоя. Какой смертью она умрет? полюбопытствовала Соло. Она такая маленькая и красивая, я надеялась, что ее оставят для выкупа. Саркоя и остальные женщины сердито заворчали на Солу. «Очень жаль, что ты не родилась миллион лет тому назад», набросилась на Солу Саркоя. «Когда все впадины в нашей местности были заполнены водой, и люди были мягче воды, по которой они плавали». В наше время прогресса такие чувства только доказывают отсталость и атовизм. Не поздоровится тебе, если тар таркас узнает о твоих извращенных понятиях. И уж наверняка он не станет доверять тебе такой ответственной задаче, как воспитание детей». «Ничего нет в том, что я интересуюсь этой красной женщиной», — возразила Соло. Она не причинила нам никакого зла. И, наверное, не сделала бы нам ничего плохого, если бы мы попались ей в руки. Это только мужчины ее породы ведут войны с нами. Да и то я всегда думала, что их враждебность — только ответ на наше отношение к ним. Они живут в мире со всеми людьми своей породы и воюют только при крайней необходимости. Мы же ни с кем не умеем жить в мире». Мы воюем и с краснокожими, и с племенами нашей породы, и даже внутри наших общин отдельные лица враждуют между собой. Ах, это непрерывная кровавая жизнь с момента нашего вылупления до того времени, когда нас принимает в свое лоно таинственная река темная из Счастлив тот, кто рано умирает. Можешь передать Тарс Таркасу, что тебе угодно. Я не боюсь. Он не может придумать мне более страшной судьбы, чем наша. Горячая речь Солы смутила других женщин. Выбронив ее, они замолчали и вскоре заснули. Этот эпизод убедил меня в дружелюбном отношении Солы к несчастной девушке. Я благодарил судьбу, что попал в руки Солы, а не какой-нибудь другой марсианки. Я знал, что она ко мне привязана. А теперь я убедился, что она ненавидит жестокость и варварство. Во мне росла уверенность, что я смогу рассчитывать на ее помощь в случае, если бы мне удалось организовать мой побег с пленной девушкой. Правда, я не знал, существуют ли лучшие условия жизни на Марсе, но я решил пробраться к людям, созданным по моему образцу, а оставаться среди чудовищных и кровожадных зеленых марсиан. Как и куда идти, я не знал. Это было для меня такой же загадкой, как поиски эликсира жизни в древние времена. Я решил при первой возможности довериться Соле и открыто попросить ее о помощи. С этой мыслью я укрылся своими одеялами и заснул крепким сном.